Глава тринадцатая. Аня. Месяц спустя. Смотрю на время, ещё десять минут, и можно закрывать кассу. Я согласилась на предложение Полины Сергеевны по поводу работы. После выписка из больницы мной руководил страх потерять малыша. Я строго выполняла все предписания врача. Я сразу же решила, что возвращаться в кафе мне нельзя. Скрипя сердце, пошла работать кассиром в билетную кассу одного из театров. Раз в неделю после работы я захожу в торговый центр. Меня больше всего интересуют детские отделы. Я уже считаю дни до первых шевелений малыша. В интернете прочитала, что при первой беременности у некоторых они могут возникнуть в 16 недель. На одном мамском форуме писали, что по ощущениям это словно внутри тебя плавает рыбка. Вот и жду, когда моя рыбка даст о себе знать. Каждый день перед сном задираю футболку, глажу себя по ещё плоскому животу. «Аня, можешь идти домой, я всё тут закрою», появляется Юлия Михайловна, старший кассир. Она всегда за мной закрывает кассу, считает деньги. «Спасибо. Приятных вам выходных. И тебе». Сегодня именно тот самый день, когда я иду в магазин любоваться крошечными вещами. Мне нравится рассматривать одежду для детей. Всё такое красивое, на любой вкус и цвет. Очень много одежды, как у взрослых. Я уже представляю, как дочка или сынок будет одет в одном стиле со мной. Понимаю, пока рано об этом думать, но иногда очень хочется поторопить события. Иногда задумываюсь о том, как всё сложится после рождения малыша. Тревожные мысли о будущем меня ни на минуту не покидают. Папе подтвердили инвалидность, назначили пенсию. Мама хоть и старается держаться, разговаривает бодрым голосом, но я порой улавливаю в нём нотки отчаяния. Я до сих пор ей не рассказала о своей беременности и не имею понятия, когда скажу. Возможно, когда уже буду малютку держать на руках. Добавлять маме ещё беспокойство своими проблемами неправильно. Она недавно недовольно заметила, что слишком мало прислала ей денег. В сезон я могла бы и серьёзнее помогать. Пришлось наврать, что нам задержали зарплату, пообещала в следующем месяце прислать больше. Дальше придётся врать, что работы нет. Аня? Меня кто-то окликает, растерянно смотрю по сторонам. Странно, никого из знакомых не думала встретить в детском отделе. Тут меня охватывает паника и желание уйти, но сдерживаю себя, выдавливаю улыбку. «Привет, не ожидала тебя здесь увидеть», нервно заправляя волосы за ухо, выдерживая пристальный осмотр некогда любимых глаз. Сердце и сейчас ёкает. «Я тоже не ожидал увидеть тебя в Москве, думал, ты уехала сразу». Как видишь, осталась в столице, нашла работу, жильё и вполне хорошо живу. Встречаемся глазами, я всё жду, когда он спросит о ребёнке, но вместо вопроса очаровательно улыбается. Эта улыбка когда-то покорила меня с первой минуты знакомства. Я и сейчас чувствую, как учащается сердцебиение, как от волнения сбивается дыхание. Ты торопишься? От его притягательного взгляда моё «да» превращается в дым, и я не замечаю, как отрицательно мотаю головой с надеждой глядя в родное лицо. Скоро этими чертами я буду любоваться каждый день, «У меня обязательно будет мини-копия Димы». «Отлично, приглашаю посидеть в кафе, выпить чаю». Вот он берёт меня под локоть и уверенно ведёт из магазина. Я не сопротивляюсь, послушно иду рядом с ним, пытаясь заглушить наивное трепыхание своего сердца. Вдруг случится чудо. Мы приходим в кафе, расположенное на верхнем этаже торгового центра. Дима делает заказ за нас двоих. Я чувствую некую неловкость рядом с ним, не знаю, о чём с ним разговаривать». «Честно, я удивлён. Ты всегда говорила, что Москва тебя не притягивает, какие бы тут ни были заработки». «После того, как мы расстались, мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что делать дальше». «Где сейчас работаешь?» Дима заинтересованно на меня смотрит, как тогда летом, когда мне казалось, что ему важны все мои слова. «Я работаю в билетной кассе, продаю билеты на спектакли». «Я так понимаю, квартиру снимаешь?» «Комнату я живу с хозяйкой, чудесным человеком». «Тебе повезло. Обычно в столице стремятся приезжих обмануть, требуют плату за жильё за полгода вперёд?» «Нет, меня миновала такая участь. А ты как?» «Я?» — удивляется, смеётся. Некоторое время молчим, так как официант приносит две чашки чая. «Я жду со дня на день повышения, и меня отправляют работать в Китай». «Китай?» — эхом повторяю. «Да, фирма вышла на международный рынок, несколько человек отправляют в открывшийся филиал». «Поздравляю! Думаю, ты это заслужил!» Чашка в руке дрожит. Что скрывать? Где-то в глубине души верила, что случится вот эта встреча. Дима внезапно прозреет, попросит прощения за обидные слова и скажет, что ему нужна и я, и наш ребёнок. А сейчас? Сейчас получается, что Дима уедет в далёкий Китай, не узнает о рождении малыша. Да, похоже, и не желает знать, раз ещё не спросил меня о нём. «Спасибо, я действительно очень много работал в этом направлении». Конечно, попасть в число счастливчиков мне ещё помогла женитьба, мой тесть — руководитель нового отдела. Женитьба? Только сейчас обращаю внимание на обручальное кольцо у него на безымянном пальце. Дима довольно улыбается, подносит чашку к губам. Откуда у меня силы сдержать слёзы, не знаю. Но мне хватает мужества смотреть в красивое лицо бывшего сухими глазами. Да, уже месяц, как у меня статус счастливого мужа. А ты встретила кого-то в Москве? Дима разговаривает со мной, как с хорошей знакомой, с которой когда-то было общее времяпрепровождение и о которой остались приятные воспоминания. Рука рефлекторно ложится на живот, защищая нерождённого малыша. «Нет, я никого не встретила», — показательно смотрю на наручные часы. «Ой, мне уже пора возвращаться домой. Было приятно тебя встретить и пообщаться. Рада, что мы можем вот так сидеть напротив друг друга, как друзья, без обид и претензий. Спасибо за чай». Вежливо улыбаюсь Диме, встаю. Он тоже поднимается, берёт моё пальто с вешалки, помогает его надеть. Аня, его рука касается моей руки. Я вздрагиваю от неожиданности, поднимаю на Диму глаза, стараясь сохранить лицо, не показать ему, насколько мне больно, принять факт его женитьбы, его равнодушие к нам с ребёнком. У меня к тебе один личный вопрос. Поглаживает мои пальцы, смотрит на них, потом заглядывает мне в глаза. «Ребёнок...» «Ребёнок?» «Да, ребёнок». «Ты сделала аборт?» «Аборт?» Больно вспоминать о том, что он мне тогда предложил. Мне больно даже допустить мысль о том, что я могла лишить малыша жизни. Убить ребёнка, который не в состоянии за себя постоять. Эта мысль режет без ножа. И Дима никогда не узнает про те самые страшные минуты в моей жизни, когда от тебя ничего не зависит. Но ты очень хочешь, чтобы малыш внутри тебя жил, вопреки, на радость». «Да, я сделала аборт. Тебе не стоит бояться, что я однажды приду к тебе с ребёнком на руках и потребую участия в нашей жизни. Я была рада тебя увидеть. Ещё раз спасибо за чай, но мне правда нужно домой. Я тоже рад был тебя видеть. Мне кажется, или действительно в его глазах явное облегчение, и улыбается он шире, жизнерадостнее. Пока. Удачной работы в Китае. Бежать подальше от этого человека. Я быстро ухожу, сохраняя лицо». Мне кажется, что на меня смотрят все посетители торгового центра. Понимаю, что не в состоянии сейчас толкаться в общественном транспорте, а такси для меня роскошь, но мне нужна передышка. Ныряю в свободную машину, называю водителю адрес и отворачиваюсь к окну. Прикусываю губу, позволяя слезам стекать нескончаемым потоком по щекам. Пусть это будут последние слезы и последние мысли о нем. Все, Дима окончательно сделал свой выбор, значит, надо принять его и не питать иллюзий. Я воспитаю крошку сама, вложу в него всю свою любовь, нежность, ласку. Он никогда не почувствует отсутствие отца. У него будет замечательная мама».